Глава 7 Полчаса Элиза перебирала ягоды от листьев и палок. Она молча стояла у ленты, временами бросая недовольный взгляд на цыганок, которые трудились рядом. И тоже молча. Видимо, босс напугал когда-то и их. Но Элиза не из таких. Кажется, её крестьян испугался больше. Нервно вылетел из сарая что-то ворча по-испански. Она не сомневалась, что он ругается. Она мысленно ответила ему по-английски. Гад. Мерзавец. Рабовладелец. Было жаль маникюр. Прямо до слёз. Она стояла у ленты и периодически рассматривала ногти, пропуская листья и остальную грязь в контейнер для перебранных чистых ягод. К чёрту то, что в вине будут плавать ветки и осы. Кристиан сам виноват. Получаса ей хватило, чтобы понять, что перебирать виноград – самое занудное времяпрепровождение на свете. Скучнее работы она ещё не встречала. Элизабет даже не стала стараться, покинула сарай и направилась к кроликам. Хоть кто-то на плантации вызывал у неё позитив. Дойдя до того самого места, где густая растительность скрывала уютную норку, Элиза присела на корточки и подняла клочок земли, встретившись с пустотой. Никого не было. Малыши исчезли. «Тебя подбросить до дома? Ты хотела переодеться перед праздником». Девушка была так поражена отсутствием крольчат, что голос Кристиана она даже не услышала. «Тебя подбросить?» Ещё раз спросил он, наблюдая за ошарашенной Элизабет. Она пребывала в шоке. Кристиан хитро улыбнулся, понимая, что нанёс ей удар ниже пояса. «Где кролики?» Девушка даже не взглянула на него, проигнорировала вопрос. Она продолжала изучать землю, сунула в нору пальцы, в надежде, что это иллюзия и малыши дома. «Нет, там пусто и холодно». Крольчата исчезли. Казалось, что иллюзией и был как раз тот момент, когда она видела их здесь. Там. Вот теперь она взглянула на него, но облик Кристиана ничего хорошего не сулил. Он ехидно ухмыльнулся и пальцем указал на небо. Элизабет перевела взгляд на белые облачка, мягкие и пушистые, напоминающие имя кроликов. Мерзавец отправил пушистых крошек на тот свет. Шоку Элизабет не было предела. Она резко поднялась с колен и пошла вперёд. «Жаль, нет ружья. Она бы сейчас постаралась и прицелилась». «Отлично», — прошептал Крис, идя за ней. «Моя машина стоит у ворот». Он едва поспевал за ней. Элизабет шла очень быстро, желая убраться отсюда как можно скорее. «Где Хейли?» Элизабет параллельно всматривалась в кусты, вернее, под них. Возможно, Хейли развлекается с бездельником Диего. Уже показался знакомый высокий забор. «Сейчас она будет на свободе и больше сюда не вернётся». Кристиан наслаждался её молчанием. Она не стала ныть насчёт кроликов. «Какая благодать!» Он дотронулся до мочки уха, вспомнив укус, и насопился. «Кролики — это только первый шаг к мести, которая будет терпкой, как вино в его погребе, и сладкой, но с привкусом горечи. Он ещё ей покажет, навсегда отобьёт желание приближаться к нему ближе вытянутой руки». Элиза направилась во двор и, конечно, здесь не задержалась. Лишь заметила, что подруги тут нет. Диего тоже. Но с ним крестьян пусть сам разбирается. Она покинула двор, выскочила на дорогу и буквально налетела на трактор. «Господи!» — воскликнула девушка. «Всё логично. Какая может быть машина у плантатора Кристиана Фернандеса? Только трактор». Элизабет застонала. «Как она поедет на этой махине?» «Какой позор!» «Леди, как она, не ездит на подобном уродстве, да ещё и с таким грубым мужиком». «Возможно, лошадь не была плохим вариантом. По крайней мере, Элиза почти привыкла к ней». Кристиан перевёл удивлённый взгляд на девушку. Она застыла при виде жёлтого трактора. «Странная реакция. Возможно, ей нравится машина. Может, она даже мечтает на нём покататься?» «Пожалуй, я прогуляюсь», — выпалила она, просверлив взглядом Криса. Он явно ошибся. Она не мечтает прокатиться на тракторе. А стоило бы пошутить над ней и сказать, что это его машина. Пусть бы ехала по городу в такой необычной карете. «Как хочешь». Он нажал кнопку на брелоке. Раздался резкий писк. Элизабет вздрогнула. «Нет». Не трактор издал этот звук. Обогнула его и выдохнула, увидев серебристой Порше. «Вот чёрт. У Кристиана Фернандеса имеется и дом мечты, и шикарная тачка». Но всё равно это не снимает с него убийства семьи кроликов и издевательств. Будь он хоть принцем Англии или шейхом Дубая, она никогда не простит ему испорченного маникюра. Но машина была красивая, большая. Она наблюдала, как Крис открыл дверь и залез на водительское сиденье. Элизабет фыркнула и пошла по дороге пешком. У неё ещё есть ноги, хотя они изрядно устали. Хейли, судя по всему, уехала, оставила её одну. Как только Элизабет доберётся до дома, то выскажет подруге всё, что о ней думает. Порше медленно и тихо катил следом за Элизой, и девушку это бесило. Кристиан вновь издевался над ней, но она не собиралась оглядываться, отошла в сторону, давая дорогу автомобилю, но быстрее тот ехать не стал. Отсюда до центра города пешком можно топать полдня. Крис опустил стекло, и Элиза ощутила дуновение кондиционера. «Ты не успеешь к началу фестиваля, Элиза. Залезай!» Она очень устала, и слово «полдня» вынудило её остановиться. Ей захотелось разрыдаться. За что провидение наказывает её, связывая с этим человеком? Есть ли у неё выбор? Есть. Можно идти пешком и сбивать пальцы в кровь. А можно побороть гордость, сесть в Порше и доехать по-королевски. Наверное, стоит хоть раз принять предложение Кристиана». Девушка услышала, как машина затормозила, открыла дверцу и залезла внутрь. Села рядом с Кристианом, понимая, что теперь осталась с ним один на один. Как волнующе. Элизабет начала растирать пальцы на руках. Тут же в глаза бросился новый маникюр, и её захлестнула ярость. Он привёз её к дому, подмечая, что семья Элизабет выбрала отличное место для каникул. Несколько минут до моря. Двухэтажный дом с бассейном и лежаками. «Почти центр города. Теперь понятно, почему Элиза хотела отдыхать и ненавидела плантацию. Он стал для неё извергом». «За тобой заехать перед праздником?» — спросил Крис, когда она вышла из машины. А ведь он хотел совсем не это спросить. «Нет», — грубо бросила она и направилась к дому. «Я сама тебя найду». Элизабет захлопнула за собой дверь, отчетливо слыша, как отъезжает от дома Порше. «Сейчас бы завалиться спать и не ходить на праздник. Может, так и поступить?» Девушка поплелась на кухню, сталкиваясь в дверях с Хейли. «Элиза, прости, что уехала одна, но Крис сказал, что довезёт тебя. Он не солгал, надеюсь?» «Нет», — равнодушно произнесла Элизабет и села за стол. «Хотелось чая, крепкого, горячего чая. И спать, но Хейли никак не давала покоя. «Ты же будешь на празднике виноделов?» «Винодела». Элизу передёрнула. Сегодня было перенасыщение виноградом и его хозяином. Да и в целом это непонятный праздник. На кого он рассчитан? На тех, кто собрал первый урожай в этом году? Кто любит выпить и повеселиться, не обращая внимания на повод? Но испанцы — любители шумного веселья вне зависимости от повода. Жаль, Кейт не увидит праздник. Наверняка это было бы познавательно для неё. Пришлось позвонить сестре и выслушать, что идти туда Элиза обязана. А ещё надо присылать ей фото. Каждые полчаса. Ты свихнулась? Зачем тебе фотографии так часто? Мне же интересно, — воскликнула Кейт. Господи, как же я тебе завидую. Сегодня у тебя был самый лучший день в жизни, Элизабет. Ты попробовала себя в роли винодела. Узнала про ос и Изабеллу. Это, казалось бы, обычная информация, крайне важна для меня. Не устану благодарить Кристиана за то, что он поделился с тобой знаниями. Столько приятных слов в адрес Криса Элизабет не ожидала услышать. В глазах Кейт он — ангел. А то, что Элиза с трудом осталась в живых на плантации — нет, это не считается. Не войдёт в научную работу и останется за кадром. Но она промолчала и не упомянула про маникюр. «Ах, да!» Кейт ещё не знает, что идеальный винодел — Кристиан Фернандес, бессердечный убийца кроликов. «Чуть позже она расскажет сестре всё». Попрощавшись с Кейт, Элизабет распахнула скрипучие створки шкафа, изучая гардероб. Что надеть на праздник? Под красное вино Кристиана, которое имеет красивое название «Сладость жизни». Только лёгкое красное платье. Выбор был сделан мгновенно. Другой цвет сейчас неприемлем. А вот Хейли пришлось понервничать. Она стояла у зеркала и примеряла всё, что у неё было. И всё, что было у Элизабет. И даже то, что лежало в чемодане Кейт. «Надень жёлтое», — пробубнила Элизабет, — «как белое вино». «И на голову шляпку с грудьями винограда», — засмеялась Хейли. «Диего оценит». «Что у тебя с ним?» — не выдержала Элиза, хотя знать про Диего ей не хотелось. «Наверное, Диего, моя судьба», — задумчиво ответила Хейли. «Я ещё никогда не встречала такого горячего мужчину». Даже от этой фразы Элиза обожглась. Пожар ей был не нужен». поэтому она предпочла не разбивать тему. Девушки собирались очень долго. В конце концов, Хейли выбрала зелёный цвет, к её рыжим волосам он подошёл идеально, делая её яркой и броской. Но ярче всех оказалась не Хейли, а блондинка Элизабет в красном платье из воздушной ткани. Девушки, не торопясь, шли на праздник, слышав вдалеке музыку и гул толпы. Даже их родители изъявили желание немного поразвлечься и прогуляться в центре Аликанты. а дочери решили затеряться среди горожан и быть подальше от родительского надзора. Людей было много. Элизабет на секунду растерялась. Она не найдёт здесь Кристиана Фернандеса. Но, подумав о том, что самый лучший праздник — это как раз праздновать его без Кристиана, тотчас налетела на него, чуть не сбив с ног, но оказавшись в его сильных руках. Кто-то толкнул её сзади, прижимая к его телу сильнее. У Элизабет перехватило дыхание — Её сердце пропустило удар. Она точно чувствовала прикосновение его пальцев к своей спине. Ощущала через ткань платья. «Да что там прикосновение?» Она вдохнула его запах и отчётливо слышала, как он простонал, слегка отстраняя её от себя. Он сделал это раньше, прежде чем она автоматически залепила бы ему пощёчину. «Тебя буквально притягивает ко мне магнитом», — съязвил он, держа её на некотором расстоянии. «И прибивает с неземной силой», — выпалила она и хлопнула его по рукам. Крис разжал их, выпуская девушку в ночь, веселье, танцы и море вина. Обвёл её взглядом и не поверил глазам. Элизабет выглядела элегантно и до безумия сексуально в красном платье, наверняка притягивая взоры испанских мужчин. Почему-то на секунду захотелось увести её отсюда в один из сараев и запереть там. Крис мысленно простонал. «А следовало?» «Врезать себе, чтобы привести в порядок голову». Элизабет посмотрела на людей, которые столпились на площади. Кстати, она заметила, как Хейли завопила и прямо накинулась на Диего. Вот эта встреча. Диего обнял её крепко-крепко, слегка зарычал, касаясь губами её шеи. При виде такого пылкого общения Кристиан засмеялся, привлекая внимание Элизы. У него красивая улыбка, чарующая. Сложно не улыбнуться ему в ответ». Она даже отвернулась, чтобы он ничего не увидел. И только тогда улыбнулась. Но сразу же почувствовала, как он схватил её за руку и куда-то потянул. «Куда ты меня тащишь?» «Пить вино и танцевать». Она не хотела ни того, ни другого. Хотела вырвать свою ладонь из его тёплых пальцев, но не успела. Он утянул её в гущу веселящейся толпы. Звучала громкая музыка с переливами испанских аккордов. Людей было столько, что... что если бы Кристиан её не держал, то потерял бы и не нашёл. Все танцевали, держа в руках белые пластиковые стаканчики, наполненные вином, поднимали их вверх, что-то кричали и пили. Потом танцевали, завлекая в свою группу, но Элиза уклонялась, сильнее сжав ладонь Кристиана. «Сейчас я кое-что тебе покажу». Он пытался перекричать музыку. Элизабет с трудом расслышала его слова, но мелодия стихла, и люди тоже. Девушка перевела взгляд с Криса на большую бочку, наполненную красным виноградом. Она стояла в центре площади, а рядом четверо мужчин в испанских костюмах, надев на ноги специальную обувь, начали как-то по-особому танцевать. «Это традиция», — произнёс Кристиан, подходя к девушке вплотную, чтобы перекричать новую мелодию, в такт которой двигались танцоры. «Четверо мужчин будут давить виноград ногами». «Какая гадость!» — скривилась Элизабет и достала мобильный телефон, чтобы сфотографировать это чудо для Кейт. Хотя зачем фотографировать? Можно найти сеть. Пусть полюбуется праздником в прямом эфире. Она так и сделала. И, внезапно увидев в глаза сестры полное ожидания перевела камеру на мужчин. «Вот, ты такое обожаешь». Жаль, нельзя оставить телефон в висящем воздухе, а самой отправиться спать. Она слышала, как завизжала Кейт, и удивилась, что сестра испытывает столько эмоций от каких-то парней, пытающихся влезть в бочку. «Нет, нет! Направо! Элиза, направо! Господи, какой красавец!» Элиза взглянула направо, снова столкнувшись взглядом с глазами улыбающегося Кристиана Фернандеса, и пришла в замешательство. Мужчины танцевали слева. Она направила камеру на себя. «Ты с ума сошла, Кейт?» Я делаю это для того, чтобы окунуть тебя в местный колорит, а не выискивать для тебя красивых мужиков. Да и вообще, здесь нет таких. Есть только виноград и вино. Нет, в правой стороне от тебя как раз стоял настоящий красавец. Тебе показалось, я пришлю тебе фотоотчёт праздника завтра. И она выключила телефон и убрала в сумку. Ей не понравились слова сестры. Они вызвали непонятное, какое-то тревожное чувство. Сдавила грудь. Ей захотелось... швырнуть телефон в мусорный бак. Надо было забыть его дома. Недовольно взглянула на Кристиана. С улыбкой он наблюдал за традиционным танцем. Пришлось присоединиться, чувствовать его близость и свирепеть ещё сильнее. Даже не верилось, что Кейт, лёжа на больничной койке, перемотанной бинтами, могла желать лицезреть его. «Тебе не нравится?» Крис проследил за её недовольной физиономией, опустил взгляд на декольте, которое она прикрыла ладонью. «Тебе нравится, да?» «Очень», — усмехнулся он, осознавая этот факт, что до того, как она прикрыла телесную красоту рукой, было ещё лучше. «Здесь есть вино?» — крикнула она. «Смысл праздника в плясках местных мужиков? Сейчас они раздавят ягоды, и ты попробуешь то самое вино». «Я не собираюсь пробовать вино после их грязных лап. Надеюсь, ты так не делаешь?» Кристиан снова улыбнулся и схватил её за руку, пытаясь вывести из круга людей, подальше от музыки, но поближе к вину. «У меня цыгане!» — он подмигнул ей. «Ты забыла?» «Какая гадость!» — Элизу передернула после его заявления. «Зачем ему осы с кашей из дрожей Ведь есть ноги!» «Ой, что она несёт?» «Элизабет!» — он внезапно остановился и засмеялся. «Неужели ты думаешь, что так ещё делают?» хотя давить виноград ногами гораздо лучше. Это идеальный пресс, который выдавливает цвет и этанины из кожуры винограда, но не затрагивает косточки, которые придают вину горечь. В век технологий многие виноделы перешли на машины, но среди некоторых производителей ещё можно встретить идеальный способ по старинке. «Я надеюсь, ты ушёл от старого метода. Зачем тебе горечь от косточек?» «К сожалению, ушёл», — кивнул он. Традиция сохранилась только на праздниках. «Надо запомнить. Или записать. Лучше запомнить, потому что доставать мобильник уже лень». Элиза вдовлетворённо кивнула. «Хорошо, что рабочие на его плантации не топчут ногами виноград. В таком случае можно даже немного выпить». Они подошли к длинному столу, который находился на отшибе. Возле него стояли большие бочки с краниками. Рядом море белых пластиковых стаканчиков в стопках — и массивный стеклянный прозрачный сосуд, в котором лежали мелкие бумажки. «Что это?» Не поняла Элиза, но покосилась на бочке и уже догадалась. Там явно плескалось вино. Надо бы изучить этикетки или надписи. Она пристала на цыпочки, вытянула шею, чтобы увидеть название вин и не нарваться на детище Кристиана Фернандеса. Но, увы, на бочках были только цифры. Всего семь бочек. 7 цифр. «Как она узнает, где находится та самая сладость жизни?» «Это изюминка праздника», — произнёс Крис, привлекая её внимание. «Семь бочек. Моё вино тоже среди них. Таков конкурс для нас, виноделов. Люди выбирают самое вкусное. Правила просты. Пробуй из каждой бочки и голосуй за то, что нравится больше всего». Девушка, стоявшая за другим концом стола, протянула Элизе бумажку с печатью и улыбнулась. «Поставьте номер, а потом бросьте в стеклянный сосуд». Чуть позже, ночью, жюри оценит результаты и объявит победителя. Элизабет взяла бумажку, а взглядом пробежала по всем бочкам. Пить столько вина? Ей ещё сильнее захотелось узнать, где плещется вино Кристиана. «Скажи мне, где твоё, и я даже сделаю тебе одолжение. Напишу твой номер, кину его в банку, и после этого в благодарность» Ты навестишь Кейт в клинике и поделишься с ней всеми секретами отвратительной жизни виноделов. Она будет рада, а я буду счастлива больше не встречать тебя на своём пути. Кристиан удивлённо взглянул на неё, пожав плечами. «Я не знаю мой номер. Мне его тоже не сказали. Но идея хорошая. Жаль, что жюри умнее тебя. В целях безопасности и подтасовки номера скрыты и от участников». Он слышал, как тяжело вздохнула девушка. Но её тяжёлый вздох – Только обнадёжил. Придётся дегустировать всё вино. Я могу его не пробовать. Мне не особо интересны конкурсы такого рода. Жаль, Кейт тебе этого не простит. Быть на празднике и не принять участие в конкурсе, ради которого здесь все собрались. Элиза чуть не взвыла после его душесчипательных слов про Кейт. Кажется, он нашёл рычаг управления. Гад, хитрец, умеет же подобраться к людям. Ладно, кивнула она. Ведь можно делать по глотку вина. Никто не заставляет напиваться. Да и в целом это занятный конкурс. Необычный. Здесь и правда никто не узнает реального владельца. Можно даже не врать. Просто пробовать и говорить правду. Какой приз ждёт виноделый, если он победит? Целый год его вино будут продавать в местных магазинах и ресторанах, делая на нём акцент. Дополнительная реклама, Элизабет. Тебе она нужна? Девушка взяла два стаканчика и протянула их Крису. «Ты ведь участвуешь в конкурсе?» Он улыбнулся и кивнул. «Конечно. И да, лишняя реклама никому не помешает. Ведь в основном пьют туристы. Затем они возвращаются домой и восхищаются вином, которое пили летом. Может, кто-то из них, владелец ресторана или ночного клуба, захочет заказать несколько бочек. Для меня это мелочи, но они приятны». Элиза наблюдала, как Кристиан открыл кран первой бочки и наполнил оба стакана. Налил половину, а ей хотелось сделать столько глоток. «Я не собираюсь упиваться». «Давай, Элизабет, где ты ещё попробуешь столько бесплатного алкоголя?» Кристиан сделал глоток и слегка поморщился. Элиза уставилась на него. Ему явно не понравилось вино. «Ты же различишь своё?» «Конечно», — кивнул он, — «но я не скажу тебе об этом». Девушка зажмурилась и сделала глоток. Терпкая жидкость обожгла горло. Слишком крепкая, отдавала спиртом. И хоть она не дегустатор, но отличить неплохое вино смогла бы. Хотя на вкус и цвет. Вино ей не понравилось, хотя стоило подразнить Кристиана и сказать, что именно это вино — самый божественный напиток, который она когда-либо пробовала. «Теперь следующее», — заявила Элиза. «Пришлось осушить стаканчик для новой порции». Кристиан налил себе и ей больше половины из другой бочки, но сам пить не стал, понимая, что она следит за его реакцией. «Ты первая». Элиза отхлебнула вина, смежив веки. Чуть подержала во рту. «Хорошее, но не хватало насыщенности. Оно как будто разбавлено водой». Открыла глаза, встречаясь со взглядом Криса. Он ждал её реакции, но девушка молча смотрела на него, потом поднесла стаканчик к губам и мигом осушила его. А Криса это шокировало. Возможно, она выпила его вино, и оно ей понравилось. И он тоже сделал глоток. Ясно. Вино с плантацией Карлоса. Пить как-то сразу расхотелось. «Так себе», — произнёс он и взял два новых пустых стакана. Наполнил их из новой бочки, под номером три. Протянул один Элизе, снова наблюдая за ней. Она усмехнулась. «Ничего. Когда доберётся до последней бочки... то будет уже хохотать во весь голос. Он это уже проходил, поэтому ждал. Девушка сделала глоток, понимая, что теперь вкусы смешались. Что ж, ничего необычного. Приятное вино. Она бы даже заказала такое в ресторане. Нет горечи, запаха спирта. Оно не разбавлено водой. Но в нём нет изюминки. А в вине вообще должна быть изюминка? Она хихикнула и храбро осушила стакан. Забавно. «Зачем изюминка в вине? И так сойдёт. Если лучше не будет, то она отдаст свой голос за бочку номер три. Мне нравится. В нём нет ничего лишнего». Взглянула на Криса. Он удивился и попробовал его. Наверняка думал, что это и есть его творение. Хотя она, пожалуй, ошиблась. По его реакции этого не сказать. Он, конечно, допил до конца, но без особого восторга. «Значит, вино не его». Четвёртый стакан уже не лез в Лизу, и девушка поняла, что ничего не ела, кроме куска пиццы, которую Хейли принесла на ранчо. Надо же, давно это было. Всё затуманилось, и она мотнула головой, чтобы прийти в себя, и рассмеялась, поднося к губам стакан. Сделала глоток и перенеслась на плантацию крестьяна. В тот момент, когда он дал ей попробовать чёрную ягоду, покрытую синим напылением. Ту самую, которая щёлкнула во рту, и вылила рецепторы море яркого земляничного вкуса. Тогда и Лизе хотелось застонать. А сейчас она именно так и сделала, понимая одно. Это вино настолько насыщенное, что его хочется держать во рту, наслаждаясь и наслаждаясь. Ещё один глоток, и перед внутренним взором предстал виноградник на закате. Тот, о котором говорил Кристиан. И этикетка с названием «Сладость жизни». На ней не хватало лишь его дома. в истинном английском стиле. В Венеи таилась изюминка. Яркий и незабываемый вкус. И на этикетке тоже должна быть изюминка. Английское происхождение его хозяина. «Тебе нравится?» Голос Криса отвлёк её от размышлений. Элиза взглянула на него, не зная, что сказать. «Солгать?» Кажется, этот человек изрядно поиздевался над ней сегодня, заставил собирать виноград, убил всех кроликов, срезал ей ногти. Она не должна подать виду, что ей действительно нравится. «Так себе». Она пожала плечами и осушила стакан. Хотелось ещё и ещё. И не так быстро. Хотелось медленно растягивать удовольствие от безупречного вкуса. «Наливай следующее». Но, увы, остальные вина оказались пресноваты. Элизабет залпом выпила последнюю порцию, и её слегка качнуло. Она засмеялась и прикрыла пальцами губы. Кристиан тоже засмеялся. но не от выпитого. Он наблюдал за Элизабет, а в голове зрел коварный план вместе за укушенное ухо. Месть сладка, как вино под номером четыре, которое явно ей понравилось больше остальных. Он прищурился. «За кого проголосуешь, Элиза? Сказать тебе, где моё?» «Ради бога, не надо». Она мотнула головой и достала бумажку. «Я буду честной и напишу то, что думаю». Она поплелась к столу. Ей слегка шатнула, Но Элиза сумела прикрыть клочок бумаги ладонью и накорябать номер. Не стала врать. крестьян всё равно не узнает. Она написала цифру 4 Возможно, это и не его вино. Но тайна раскроется ночью, когда жюри назовут всех участников и их номера. Свернула бумажку и кинула её в банку. Всё. Удачи. Но вино действительно достойное. Его можно предложить гостям, останавливающимся в семейном отеле в Кентербери в Англии. Элизабет улыбнулась и гордо произнесла. «А танцы будут?» Но женский голос позади внезапно произнес. «Тварь! Крис! Мой!» Чья-то рука схватила Элизабет за волосы, и девушка ахнула, падая на землю. «Боже мой! Лусия!» Прогремел голос Кристиана.